Глава 15. «Тебе не кажется, Аня, что с Агла ей что-то происходит?» Вася Яшкин методично опускал, вытаскивал чайные пакетики с кипятка, налитого до краев, в красивую большую чашку. Это была его именная чашка. У него в каждом отделении подобное имелось. Именно его, с надписью по фарфоровому боку, «Васина чашка». Он сейчас так увлекся купанием чайного пакетика, что не замечал, чай давно заварился. Они присели на несколько минут отдохнуть в ординаторской. Он и дежурная медсестра из гинекологии. Та самая, которая дежурила в ночь убийства Анны по поддельному паспорту Веры. Медсестру по странному стечению обстоятельств тоже звали Анной. И Вася произносил ее имя часто и с удовольствием. Иногда без особой нату нужды, Но она не замечала. Она была погружена в какие-то свои мысли. Видимо, тревожные, раз между бровей у нее залегла глубокая складочка. Вообще-то, Анна ему очень нравилась. Она была стройной, высокой, очень симпатичной. У нее были шикарные волосы. Длинные, гладкие, необыкновенного русого цвета, которого ни в одном салоне красоты не добиться. И, Вася, чего уж скрывать, Очень хотелось положить ладонь ей на голову и гладить, гладить ее волосы, ощущая мягкую, податливую шелковистость. Но... Но дело в том, что хозяйка шикарной шевелюры не была податливой. Она была неприступной, да, очень строгой и неодинокой. Часто вечерами после дневного дежурства ее встречал тихий, миловидный молодой человек. Он никогда не приходил с цветами. Часто в руках его были пакеты с продуктами. Анна подходила к нему, он целовал ее в щеку, и они быстрыми шагами шли на автобусную остановку, из чего Василий сделал вывод, машина у парня нет. И пакеты с продуктами были, из самого дешевого магазина. Парень либо студент, либо безработный, сделал Вася еще один вывод. И принялся всячески баловать Анну, когда их дежурства совпадали. Но делал это очень деликатно, чтобы она не заподозрила ничего такого и не отстранилась раньше времени. Сегодня он принес меренговый рулет. Десерт был невероятно вкусным и нежным. Вася взял его в дорогой кондитерской недалеко от своего дома. Специально купил, зная, что сегодня его дежурство совпадает с Аниным. И, конечно, с самого начала дня после утреннего обхода он напросился помогать в гинекологии. И еле дождался, когда они, наконец, разберутся со срочными делами и присядут отдохнуть в ординаторской. Пока закипал чайник, он сбегал к холодильнику на первом этаже, вытащил пакет с рулетом и совсем уже собрался пойти к лифтам, как к холодильнику подошла Аглая Степановна Антипова. Он не видел ее дня три-четыре. Не совпадал график. Увидев, растерялся. Она была на себя не похожа. Черные волосы, которые она своей рукой регулярно подкрашивала у корней, светились сединой. Белоснежный костюм был сильно помят. Выстиран, да, но не выглажен. Лицо осунулось. Глаза утратили воинственный блеск. «Аглая Степановна, что-то случилось?» Он еле удержался, чтобы не ахнуть. Случилось, не случилось. Тебе какая разница? Ответила она в обычной своей грубоватой манере. Взял, что надо из холодильника, и ушел, Вася. Извините, промямлил он пятись. Он согла ей, находившейся в отличном настроении, никогда не связывался. А когда она туча-тучей, надо было бежать. Он избежал. Чайник как раз закипел, когда он перешагнул порог координаторской в отделении гинекологии. «А у меня что есть?» Помотал он в воздухе пакетом, в котором хрустнула пластиковая коробка с меренговым рулетом. Анна рассеянно посмотрела на пакет, кивнула равнодушно и продолжила что-то заполнять в журнале. Пришлось ему самому заваривать им чай, нарезать рулет, не доставая его из коробки. Он был таким нежным, что непременно рассыпался бы. И вот, когда они уже приступили к чаепитию, он, купая в кипятке чайный пакетик несчетное количество раз, и задался вопросом об Аглае. «С чего ты решил, что с ней что-то происходит? Как была хамкой, так и осталась?» — дернула узкими плечиками симпатичная медсестра Анна. «У нее не покрашены волосы, костюм постиран, но не выглажен. Когда такое было?» Аня задумалась, правда, ненадолго, и опять отреагировала равнодушно, пробормотав, «Ну и что? Мало ли? Может, настроения не было волосы красить и костюм гладить? Какие дела?» Вася был с ней не согласен. Он намного чаще общался с Аглаей и знал о ее пунктиках. Пусть не хватило времени на покраску волос у корней, но чтобы костюм не выгладило. «Да она медсестер за халаты гоняет, знаешь как? Не дай бог пятнышко увидит или карман отпоротый». Тут же может докладную настрочить, чтобы премии лишили. А тут сама как «Прости меня из задницы». Может, она в этой самой заднице и есть. Фыркнула неожиданно со злостью Анна. В каком смысле? Нахмурился Вася, перестав наконец купать чайный пакетик и выбросив его в корзину для мусора. Слышала у нее какие-то семейные проблемы. Анна очень грациозно поднялась из-за стола и медленно прошлась по ординаторской. Ладошки молитвенно сложены у груди. Взгляд отрешенный. Халатик на ней сидел ладно, тесно. Длина была чуть выше красивых коленей. Вася засмотрелся. Семейные? Он еле оторвал взгляд от ее ног и бедер. А у нее есть семья. А почему нет? Прямо вот как у всех. Муж, дети. Аня рассмеялась его изумлению. Думаешь, она урод какой-то? «Конечно, у нее есть семья. Про мужа не знаю, не буду болтать, но что сын у нее есть, это точно. Я видела, как он за ней приезжал не раз, на старой такой тарантайке, какая-то ископаемая иномарка. Фыркает черным дымом, рычит, но едет. Меня как раз мой парень встречал, я и увидела». «Парень? Не муж!» Василий поспешил обрадоваться, но виду не подал. «И что с ее сыном не так?» Он поймал ее изумленный взгляд. «Но ты же сказала, что проблемы семейные. А раз муж не значится, то проблемы с сыном. Что за проблемы?» Она остановилась посреди кабинета и уставилась на него, будто впервые видела. «Логично мыслишь, Василий», — похвалила она, удивившись. «Конечно, с сыном, а с кем же еще?» «Так, так, так...» Анна вернулась за стол, поднесла чашку к губам, отпила, чайной ложкой... Зацепила от куска рулета. Вася давно уже поставил коробку перед ней. Вкусно. Спасибо. Она зажмурилась. Обожаю такие вот легкие воздушные десерты. Невероятно. Я тут что подумала, Василий? Ее глаза открылись. Взгляд сфокусировался на его объемной чашке. Минуту Анна молчала. И перед тем, как отправить в рот, очередной кусочек десерта произнесла. «Что-то тут не так, Василий. Что-то тут не так с нашей Аглаей. А можно и с ней?» Он разволновался, обеспокоился и из-за Аглаи, с которой непонятно, что происходило, и из-за слов Анны. Она, возможно, знает причину странного поведения их старшей медсестры или догадывается. В тот день, когда случилась авария с маршруткой, рука с чайной ложечкой замерла возле пухлых губ Анны, Аглая приходила вечером в отделение. «Да?» — изумился Вася. «Зачем?» «Да еще вечером. Она же домой уходила. При мне переобувалась». «Во сколько это было?» «Ну, около семи, кажется. Я же на сутках был в тот день, она нет. Мы еще перекинулись парой слов о чем-то незначительном. Она переобулась и ушла». «Ушла, но не домой». Она еще раз откусила от горки Миренгового рулета на ложечке. Она вместо дома оказалась у нас в отделении. Причем странным образом. Каким? Василий завороженно наблюдал за мельканием ее пухлых губ и языка, слизывающего крем с чайной ложечки. И сосредоточиться на рассказе ему было крайне сложно. Через окно! Выпалила Аня, поднося к рту чашку с чаем. «В смысле?» «Невозможно», — растянул он гласные. «Аглая не вошла через дверь отделения?» «Именно», — покивала медсестра. «Поэтому и не попала в объектив камер слежения, а не на входе». «Так, погоди, погоди», — замотал он головой, сосредотачиваясь на ее рассказе. «Ты хочешь сказать, что Аглая поднялась по пожарной лестнице и влезла в окно?» «Да, именно это», — «Я и хочу тебе сказать». Анна доела кусочек рулета, остававшейся в ложке. Отодвинула коробку от себя по столу. «Все, хватит, а то лопнуть можно». «Но это невозможно». «Почему?» — удивилась она. Аглая, «Это слон в юбке». Вася обрисовал руками огромный силуэт. «И если я могу допустить, что она с горем пополам поднялась по пожарной лестнице, невелика хитрость, то как она протиснулась в окно со своей комплекцией. «Идем, покажу». Аня пошла к выходу из ординаторской. Васе пришлось следовать за ней, хотя очень хотелось доесть десерт. Он был великолепен. Они прошли длинным коридором до оконного проема. Там Анна без лишних слов повернула обе ручки и распахнула створки. Они обе открываются и не имеют вертикальных перемычек. Таковы были требования пожарной безопасности. «Зачем, скажите, на милость лестница, если в окно не каждый пролезет?» Поясняла она, выглядывая наружу. «Что мы видим за окном?» «Что?» — он сунулся за ней следом. «Площадку пожарной лестницы, которая почти достает до подоконника. Это тоже одно из требований безопасности, чтобы человек не упал. Поэтому они лазают сюда курить, потому что это удобно». «И Аглая было удобно. Она просто перешагнула через подоконник и все». «А в этот оконный проем, как ты видишь, и два слона пролезут». Спорить было сложно. Оконный проем позволял Глая с ее комплекцией пройти беспрепятственно. Но вот зачем? А вот тут и начинается самое интересное. Жаль, что я поздно об этом вспомнила. Когда меня полиция допрашивала, я была заторможенная какая-то. То ли от страха, что девчонку убили в отделении, то ли от усталости после ночного дежурства пожаловалась песклявым голосом Анна. Только потом я вспомнила, что слышала голос Аглаи из той самой палаты, куда положили девушку после аварии. «Которую потом убили?» — уточнил Вася. «Да, задушили подушкой», — покивала Аня. И разговор шел на повышенных тонах. И у меня потом сложилось впечатление, что они друг друга знали. «Потом?» «Что значит «потом»?» Подогнала воспоминания под нужную картинку. Аня, пойми, это не шутки. Это серьезное заявление. И если все так, как ты рассказываешь, то выходит... Он прислонился к стене и схватился за сердце. Выходит, Аглая могла убить девушку? Но за что? Я не знаю. Я даже не видела, как Аглая влезала в окно и как вылезала. Я просто слышала ее голос в палате. Она кричала, «Это все из-за тебя, сука!» «Во сколько это было?» «Около восьми-девяти вечера. Точно не помню». Фу, но это все меняет. Девчонку убили ночью. При чем тут Аглая?» «Если она ни при чем, то как окно под утро оказалось открытым?» «Я сама его закрывала около десяти. А в пять утра оно было открыто. И окурки!» «Окурки от сигарет валялись под окном на площадке пожарной лестницы». «И это, Вася, окурки от сигарета Аглаи, «Их не было там, когда я окно закрывала в 10 вечера. Я выглядывала наружу, чтобы не закрыть какую-нибудь курильщицу. Никого не было, и окурков не было. Как, скажи, такое возможно, а?» «И куда ты подевала окурки?» Глянул на нее встревоженно Вася. «Полиция же ничего не нашла». «Я их смела на улицу, машинально». «Не надо на меня так смотреть!» Повысила она голос. Вот я и думаю, если эта Аглая снова приходила в отделение, залезая через окно, то как она его открыла снаружи? С этим тоже надо разбираться. И что мне теперь делать? В полицию идти? Не надо, Аня. Не надо никуда идти. Думаю, они сами скоро придут, тогда и расскажешь. Вася глянул на девушку по-новому, мгновенно оценив всю опасность знакомства с ней. Ему тут же захотелось уйти из ординаторской и очутиться как можно дальше. Но он остался сидеть, а задачи напротянув. Ну и дела.